Она вдруг стала героиней сопротивления, поэтому замечания профессора противоречили генеральной линии. После этого началась серия неприятностей. Сначала Штеппа упомянул в неподходящем контексте царя Мидаса, а затем, говоря о древней христианской демонологии, отметил, что сельские жители всегда бывают более отсталыми –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 Тем не менее, профессор Штеппо до марта 38 года находился на свободе. После сурового допроса, который вели 13 следователей в течение 50 дней, его объявили одним из договорщиков, замышлявших покушение на жизнь Кассиора. После падения Кассиора это обвинение было снято как с него, так и со многих других и заменено шпионажем в пользу Японии. Новая версия была основана на таких фактах –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 После снятия Ежова стало чувствоваться некоторое послабление. Оставшиеся в живых ученые отказались от своих показаний, обвинения стали мягче, и, наконец, осенью 1939 года профессор Штеппо был освобожден. Ему повезло. Заместителя директора Института Красной Профессуры Сорина осудили в 1939 году как врага народа, и он умер в лагере или тюрьме в 1944 году.